Подготовительный этап Хроника сообщает о войсках, выступивших из Монголии. Они все сообща двинулись весной Бичин-Ил, года обезьяны, 1236, и лето провели в пути. Осенью того же года армия соединилась и разбила Булгарию. Долгая история этого Волжского царства, выдержавшего на своем веку немало потрясений на этом, заканчивается. Идти дальше на Русь завоеватели не спешили. Они обосновывались в новых краях основательно и надолго. Изучали пути для наступления, обеспечивали тыл, собирали разведывательные сведения, добивали или привлекали на свою сторону окрестные племена, обучали новобранцев. Возможно, именно в этот период Батухан выбрал место для будущей столицы своего Улуса, чтобы она удобно располагалась между завоеванными территориями и метрополией. Приготовления к вторжению длились больше года. Субедей вообще был из тех, кто медленно запрягает, зато потом очень быстро едет. Очевидно, он нарочно ждал снега и холодов. Суровая зима не раз будет спасать Россию от иноземных армий, но монголы привыкли к морозам. А по замерзшим рекам передвигаться им было проще и быстрее, чем продираться через густые леса и топи. И так огромное вражеское войско простояло невдалеке от русских рубежей много месяцев. Наверняка до Руси доходили вести о монгольских победах, добирались беглецы, однако и теперь, уже перед самым нашествием, обреченная страна не готовилась к обороне. Соловьев пишет. «Толпы булгар, избежавших истребления и плена, явились в пределах русских и просили князя Юрия дать им здесь место для поселения». Юрий обрадовался и указал развести их по городам, по Волжским и другим. Обрадовался, и все. А ведь Юрию, великому князю Владимирскому, сыну Всеволода Большое Гнездо, и по своему положению старшего из русских государей, и просто из опасения за собственное будущее земли Юрия Всеволодовича находились недалеко от степи, более чем кому-либо надлежало бы озаботиться восточной угрозой. Но нет. Владимирская летопись в это время сообщает о том, что в соборном храме поставили новый киот и расписали предел. Новгородская летопись пишет о незначительных стычках с безбожной Литвой, о приезде митрополита Гречина и о строительстве нового монастыря. Русь не предчувствовала своего конца и, казалось, была поражена странной слепотой. Но ничего загадочного в этой безмятежности нет, она объясняется очень просто. Каждый князь был целиком поглощен своими мелкими заботами и больше ничем не интересовался. Не то что разгромом булгар, но, как мы увидим, даже нападением степных полчищ на другое русское же княжество. Кипучего Мстислава, который, пускай на беду Русина, все же сумел собрать большое коалиционное войско в 1223 году, уже не было в живых. Единой страны давно не существовало. Ее народ хоть и говорил на одном языке, однако жил по поврось. Единой нацией он ощутит себя еще очень нескоро. Нашествия и набеги чужеземцев на родственников и соседей часто будут восприниматься Рюриковичами не как общая беда, а наоборот как подарок судьбы и возможность поживиться за счет ослабленного княжества. Так и вышло, что худшее за всю историю испытание застало Русь разрозненной и не готовой к серьезному сопротивлению. Завоевание Повторю еще раз, нет сомнений, что армия Бату-Субедея гораздо более сильная, чем накалки, разгромила бы и объединенные войска Древней Руси, однако раздробленность и полное отсутствие какой-либо солидарности облегчили монголам задачу. Они получили возможность спокойно расправиться с русскими областями поодиночке, да еще сделать перерыв для отдыха и пополнения сил. Военных кампаний, собственно, было две. Первая началась в конце 1237 года и была направлена против Северной Руси, вторая — против Южной и дальше в Западную Европу. Северная кампания Начали монголы с пограничной Рязанской области. Как водится, беде предшествовало плохое предзнаменование — затмение солнца, согласно летописи, длившееся пять дней. Впрочем, это природное явление случилось еще в августе, война же началась только в декабре. То лето, Придоша и наплеменницы, глаголями и Татарове, на землю рязанскую, множество без числа о кипрузи Саранча. повести о разорении Рязани Батыем рассказывается о том, что вначале Татарове прислали в Рязань парламентеров. Этот текст является именно повестью, а не хроникой. Он, по-видимому, написан много позднее и содержит множество легенд. К которым не следует относиться как к историческим фактам однако исходя из того что нам известно о военных обычаях монголов послы скорее всего действительно прибыли выдвинутые требования по монгольским понятиям были умеренными покориться и отдать десятую часть людей имущества и князей вероятно речь шла о заложниках но рязанцам условия показались нелепыми а послы бездельными то есть присланными не всерьез Рязанский князь попросил подмоги у Юрия Всеволодовича Владимирского, но тот не откликнулся на зов. Должно быть, рассчитывал, что с монголами будет легче справиться, когда они растратят силы в борьбе с Рязанью, а, может быть, надеялся, что степники удовольствуются добычей и повернут обратно, как это не раз делали половцы. На помощь Юрию Игоревичу Рязанскому пришли лишь его близкие родственники, совсем мелкие князья. С этими небольшими силами думать о сражении не приходилось. Отсидеться за городскими стенами тоже не удалось. Вревенчатые укрепления Рязани не могли долго продержаться против китайской осадной техники. В пять дней, согласно нашей хронике, или в три, согласно монгольской, город был взят и сожжен, а все его жители, как не подчинившиеся воли хана, уничтожены. Юрий Игоревич, по-видимому, пал в бою хоть повесть о разорении относит его гибель к более позднему времени. Уже не художественное произведение, а летопись, Лаврентьевская, рассказывает, что захваченных рязанцев расстреливали из луков и распинали, но последнее, видимо, является художественным преувеличением, которое должно было подчеркнуть антихристианский дух языческого нашествия. Обычно монголы убивали пленных быстро и деловито, без церемоний. Рязань прекратила существование. Впоследствии город с тем же названием будет находиться в другом месте. Хроника рашид ад к этому времени уже ставит Бату на первое место среди ханов. О взятии Рязани, она названа Арпан, сообщается коротко. Видимо, ничего примечательного в этом событии не было. Однако упоминается, что русский эмир по имени Урман, коломенский князь Роман Ингваревич, Дал монголам сражение в открытом поле и пал в бою, однако победа далась завоевателям нелегко. Они потеряли Кулкана, Кюльхана, сына Чингисхана от одной из младших жен. Это произошло уже в январе 1238 года. Далее, взяв городок Макар, Москву, войско пошло на столицу Юрия Всеволодовича, Владимир. Великий князь, отказавшийся помочь Рязани, все еще не был готов к решительной битве. Он оставил Владимир на попечение двух сыновей, Всеволода и Мстислава, а сам отошел к Волге, чтобы завершить сбор войск. Должно быть, Юрий Всеволодович надеялся, что хорошо укрепленный город выстоит до подхода основных сил. Но столица продержалась всего несколько дней. Монголы взяли город по всей инженерной науке, быстро построили тын, замкнув периметр, проделали проломы и взяли штурмом сначала внешнее, а затем и внутреннее кольцо стен. Они ожесточенно дрались, признает Рашид один мужество обороняющихся. Когда стало ясно, что надежды нет, один из княжичей Всеволод вышел с дарами и попробовал начать переговоры о сдаче, но Батухан не мог принять капитуляцию тех, кто уже пролил монгольскую кровь. Всеволод и его свита были перебиты. Семья великого князя, епископ и множество других знатных и незнатных владимирцев затворились в соборе, уповая на Божье чудо. Но чуда не произошло. Нападающие сожгли церковь вместе со всеми, кто в ней находился. Сразу после захвата главного вражеского города монголы, следуя всегдашней тактике, разделились на группы и до конца февраля заняли все основные поселения Владимира Суздальской и Ростовской областей. Лагерь Юрия Всеволодовича находился на берегу речки Сити, притока Малоги, который впадает в Волгу. Великий князь потерял столицу, семью, почти все владения, но у него еще оставалось войско. К сожалению, он не был искусным полководцем и не понимал, как воевать с таким противником. Находясь на своей собственной территории, среди родных лесов, Юрий владел ситуацией хуже, чем чужеземцы. Не зная, с какой стороны ожидать удара, он стоял на месте и позволил Субедею окружить себя. Решительное сражение произошло 4 марта 1238 года на берегу Сити. Стратегическое, численное, качественное преимущество были на стороне монголов. Им к тому же удалось напасть на русских врасплох, иначе князь полки ставите и се внезапу приспеша татарове. Охваченное в кольцо Владимирское войско было почти полностью истреблено. Юрий погиб в схватке. Его отрубленную голову принесли Батухану. «И бысть сеча зла, и побегоша пред иноплеменники», — горестно пишет наша летопись. Монгольская же о битве вообще не поминает, не находя в этом бою одном из многих ничего особенного. А между тем именно этот день, 4 марта 1238 года, может считаться самой черной датой отечественной истории. С этого момента Древняя Русь прекратила свое существование как самостоятельная политическая величина. Дальнейшее сопротивление нашествию носило уже неорганизованный, фрагментарный характер, и вождя у разбитой стороны теперь не было. Князь Василько. Из всех жертв разгрома на реке Сити нашим летописцем от чего-то жальче всего ростовского князя Василько Константиновича. Он был лицом красен. «Отчима светил и грозен, хоробр пачемера на ловях, на охоте, сердцем легок». Очевидно, Василько слыл доблестным воином не только среди русских, но его слава дошла и до монголов. Вопреки своему правилу безжалостно убивать вражеских военачальников, для ростовского князя они сделали исключение, взяв в плен, стали звать к себе на службу. Вероятно, батухан счел, что теперь Русь завоевана, и пора присоединить к своей армии местные воинские отряды, как монголы это делали повсюду. Но Василько отказался служить врагам и не принял от хана угощения. Этому ритуалу монголы придавали большой смысл, а отказ воспринимали как оскорбление. Непреклонного пленника предали казни и бросили его тело в лесу. «Излиши же слуги свои люблиши. «Мужество же и ум в нем живяше, правда же и истина с ним ходиста!» — скорбит по Васильку летописец, и эти слова звучат панегирикам, удалым, вольным князьям ранней Руси. Их время закончилось. Сразу же после победы на Сити монголы, действуя по плану, видимо, разработанному заранее, двинулись на самый богатый русский город — Новгород. По дороге они грабили и жгли поселения, а людей убивали, следуя Чингисхановым правилам психологической войны. Пал бы, конечно, и Новгород, но северо-западный регион спасла от беды защитница природа. Морозов захватчики не боялись, но в 1238 году случилась ранняя весна. К концу марта реки и болота растаяли, леса и дороги стали непроходимыми от распутицы. Боясь погубить лошадей, монголы повернули на юг, не дойдя всего ста километров до цели. Так Новгород, а вместе с ним и Псков, избежали жестокой участи других русских городов, что поставило эти две области в привилегированное положение, сохранявшееся на протяжении всего татаро-монгольского владычества. Разгромив князей Северной Руси, самых сильных в военном отношении, Субедей и Бату сочли главную задачу выполненной и ушли назад в степь. Готовиться к следующему, более трудному и дальнему походу. О легендарном и подлинном героизме Легкость, с которой монголы завоевали Русь, отечественным авторам последующих эпох казалась обидной. Так возникли утешительные для национального самосознания легенды о героическом сопротивлении, красивые, но, похоже, вымышленные. Восходят они в основном к уже упоминавшейся повести о разорении Рязани Батыем, самый ранний список, который датируется XVI столетием. Там есть трогательное сказание о Евпраксии, жене княжича Федора, сына Юрия Рязанского. Будто бы княжич был отправлен с посольством к Батыю, моля не идти на Русь войной, а сладострастный хан в похоти плоти своей, я, потребовал прислать ему жену Федора лепотою телом красна Федор с презрением отказался и был предан смерти. Услышав о гибели супруга, красавица Евпраксия взяла на руки маленького сына, кинулась из окна превысокого своего терема и разбилась. Эпизод этот, несомненно, является художественным вымыслом, но таким красивым, что церковь впоследствии канонизировала Евпраксию, даже несмотря на совершенный ею смертный грех самоубийства. Еще одна легенда о Евпатии Калаврате получила такое распространение, что даже входила в школьные учебники. В повести рассказывается о храбром рязанском воеводе Евпатии Калаврате, который вернулся на родину уже после ее разорения, собрал дружину в 1700 воинов, погнался за Батыем, настиг его и многих татар порубил. Батый послал против Калаврата армию под командованием своего Шурина, но наш богатырь рассек язычника до седла, а войско его уничтожил. Справиться с Калавратом в честном бою поганые не могли и перебили его дружину лишь с помощью метательных орудий. Когда же Батыю доставили тело убитого воеводы, хан воскликнул «Аще бы у меня такие служил! Держал их его против сердца своего!» и позволил похоронить герой с честью. К сожалению, никаких других упоминаний о доблестном коловрате не сохранилось, хотя в монгольской летописи не обойдены молчанием реальные случаи упорного сопротивления русских. Так Рашид Аддин повествует вполне почтительно о непридуманном, а подлинном героизме жителей городка Козельска, который доставил Батухану гораздо больше хлопот, чем хорошо укрепленные крепости. Есть этот рассказ и в русских летописях там правил князь василий из черниговской ветви рюриковичей еще совсем мальчик он отказался сдаться городок находился на пути движения основных сил батухана поэтому монголы решили взять крепостцу сходу но жители козельска с мало до великого оружились кто чем мог вышли на стены и отбили все штурмы пришлось устраивать настоящую осаду однако и она не сломила дух защитников город продержался целых семь недель и был взят лишь тогда, когда в живых никого не осталось. По летописи, очевидно, утрирующий молодецство князя Василия, он будто бы не просто погиб, а во крови утонул. Все население, включая младенцев, было истреблено. Монгольская хроника повествует. Бату подошел к городу Козельску, и, осаждая его в течение двух месяцев, не мог овладеть им. Так что пришлось ждать подхода туменов Кадана, сына великого хана, и Бури, сына Чегатая. Тверской летописец присовокупляет, что при осаде монголы потеряли четыре тысячи человек, в том числе трех княжичей, и что Бату повелел именовать Козельск злым городом. Возможно, потери, понесенные при взятии малозначительной крепости, стали еще одной причиной более чем двухлетней передышки, которую устроили себе монголы, прежде чем идти дальше на запад.